поле Июль. 1940 год. В ярко-синем небе не облачко. Однако пустым его не назовешь. «Я насчитал семь», — сказал Кристофер. «Так и есть. Семь перламутровых пузырей медленно опускались на землю под тяжестью крошечных, неподвижно застывших тел. Чуть выше, словно из ниоткуда, появились пять бомбардировщиков, а над ними — Проворные как ласточки перед грозой кружили истребители, резко снижались и снова набирали высоту, исчерчивая небо причудливыми завитушками. За концовки крыльев металлически поблескивали в ярком солнечном свете. Зрелище завораживало, невозможно было оторвать взгляд. Вот истребитель снижается, чтобы атаковать вражеский бомбардировщик, но тут его сзади и сверху подбивает другой. Первый уходит в сторону, пытается набрать высоту, но преследователь висит на хвосте и снова стреляет. Клубы черного дыма, самолет сваливается в отвесное пикирование и скрывается из вида. Прежде чем они услышали или подумали, что услышали взрыв, другой истребитель успел настичь ведущий бомбардировщик На секунду им показалось, что сейчас случится лобовое столкновение, однако истребитель в последний момент увернулся, а бомбардировщик начал резко терять высоту. Теперь они уже ясно слышали неровный гул моторов и черный дым. «Сейчас упадет», — резюмировал Кристофер, когда самолет скрылся за лесом. Они ждали, напряженно всматриваясь вдаль. Внезапно гул усилился, и самолет пролетел прямо над ними, почти задевая верхушки деревьев. Неуклюжий черный монстр с яркими опознавательными знаками. Он вильнул вправо и тяжело загрохотал вниз по склону холма, изрыгая черный дым, в просветах которого виднелись алые язычки пламени. «Он упадет прямо на дом». «Нет, не упадет, дотянет до подножия холма. Побежали». И Кристофер рванул по полю. «Так сделал бы и папа», — думала Полли. «И все же ей стало страшно. Кристоферу да папы далеко». Меж тем он перемахнул через живую изгородь, спрыгнул на тропинку и помчался вперед. Поли вскарабкалась за ним. «Не пытайся меня догнать», — скомандовал Кристофер, переходя на спринт. Раздался грохот падения, где-то совсем рядом. На ближнем поле, возле фермы Йорка, — крикнул он, сворачивая налево. Поли твердо решила не отставать. Прибежав на место, она успела увидеть, как из дымящейся развалины вылезают трое. Кристофер направился было к ним, но те замахали руками, отбежали подальше и бросились на землю как раз вовремя. Из кратера, образовавшегося на месте падения самолета, раздался взрыв. Кристофер обернулся и крикнул ей, чтобы легла лицом вниз. И в эту самую секунду что-то острое и горячее черкнуло ее по ноге. В это время на поле загадочным образом появились и другие. Мистер Йорк, его работник и Рен. Мистер Йорк держал в руках дробовик. Рен возвышался рядом с вилами. Все происходило, как в замедленной съемке. Летчики неловко поднимались с земли, а крестьяне окружали их в кольцо. Никто не произнес ни слова, но в этом молчании ощущалось нечто страшное. Кристофер жестом показал летчикам, чтобы те подняли руки над головой, затем подошел к ним и забрал у двоих пистолеты. Третий оказался безоружным. Они выглядели ошеломленными, По лицам стекал пот, словно из ниоткуда возникли еще два работника. Один с ружьем, второй с секатором. Кристофер обратился к летчикам. «Вы взяты в плен», — произнес он медленно и членораздельно. «Держите руки поднятыми. Полли, беги, позвони полковнику Форбсу. Мистер Йорк, велите кому-нибудь из ваших, пусть идут вперед. Мы запрем их в церкви и будем охранять, пока их не заберут». Раздался небольшой взрыв, и остов самолета осел, задрав к небу разбитый хвост. «Там еще был кто-нибудь?» — спросил Кристофер, и в его голосе впервые послышались неуверенные нотки. Один из пленных жестом показал, что уже поздно, и тут заговорил мистер Йорк. «Еще немало. Наверняка, мистер Кристофер. Только...» — все они поджарились, обуглились до костей. Его тон не выражал ничего, кроме удовлетворения. Кристофер обернулся к Поле. «Я кому?» — сказал, «бегом». Лицо у него было белое. «Мистер Йорк, прошу вас, ведите». Она повернулась, побежала к изгороди. Вскарабкавшись наверх, Поля оглянулась. Они последовали за ней, целая колонна, а позади Кристофер с двумя пистолетами. Выбегая на дорогу, она вспомнила выражение «ореховых глаз мистера Йорка». Все-таки Кристофер не хуже папы. Как хорошо, что на прошлых выходных он пошел с папой на поле позади мелфарм, где приземлились парашютисты. Крис тогда спросил папу, откуда он знал, что это наши, а тот ответил, мол, он не знал. Но если даже не наши, важно успеть туда первыми. Среди местных царят недоброе настроение, особенно после того, как подбили племянника миссис Крамп, и все равно Кристофер держался очень смело и хладнокровно. Разговаривал авторитетно, и фермеры, и даже Рен ему подчинились. Правда, наблюдая за ними, Поли догадалась, что им хотелось совсем другого, особенно Рену. «Тот давно уже слегка не в себе», как сказала миссис Крипс, когда выяснилось, что он таскает кухонные ножи и точит у себя на сеновале до невероятной остроты. «Впрочем, остальные не лучше». В кабинете Брига было пусто. Номер телефона приклеен к подножию аппарата. На самом деле это номер местного штаба добровольцев. Но поскольку штаб располагался в доме полковника Форбса, в его оружейной, там находился единственный аппарат, в обиходе устоялось выражение «позвонить полковнику Форбсу». На звонок ответил некий бригадир Андерсон, и Поле передала ему сообщение. «Отлично», — отозвался тот, — «сейчас приедем». «Церковь в Отлингтоне, говоришь? Молодцы» и он повесил трубку. Это прозвучало так, словно они устроили приятное развлечение на свежем воздухе. Со времени приезда Кристофера, официально на каникулы, помочь с разросшимся огородом, а на самом деле ему просто хотелось куда-нибудь сбежать из-за частых скандалов с отцом, они несколько раз серьезно обсуждали войну. Чем больше она его слушала, тем больше разрывалась между противоположными точками зрения. С одной стороны, в войне нет никакого смысла и уклонение от службы — единственный достойный выбор. С другой — Гитлер, вселенское зло, и его надо уничтожить во что бы то ни стало. Плюс ко всему, на них в любой момент могут напасть и захватить страну, и этому нужно сопротивляться изо всех сил, так сказал мистер Черчилль. Говорят, король упражняется в стрельбе из ружья в садах Букингемского дворца, чтобы в случае чего достойно погибнуть в сражении — По крайней мере, он не сбежал в Канаду, как голландская королевская семья. Все-таки неплохой человек. Конечно, это ужасно, когда ты ни в чем не уверен, но что поделаешь». Она попыталась расспросить об этом мисс Миллимент. Та внимательно выслушала и сказала, что искренность в любом случае является достоинством, даже если выражается в нерешительности. Позднее она добавила, что «принципы могут быть очень жесткими, но если уж ты их принял...» «Будь готов заплатить любую цену». Больше, кажется, и спросить было некого. Папа так тяжело работал, что совершенно выматывался. Мама проводила все свободное время с Уилсом или писала Саймону в школу, когда не лежала с обострением язвы. Она сшила поле два миленьких платья, но на примерках вела себя довольно резко. Уже давно они не разговаривали по душам. Кристофер оказался неожиданно приятным дополнением к ее жизни. Каждое утро он работал на огороде. Бабушка одобрительно отзывалась о нем, как о придорожном садовнике. После обеда они ходили гулять. Сначала разговаривал не особенно много, а то и вообще молчали, разве что он обращал ее внимание на всякие интересные детали. След кролика, гнездо, куда кукушка подбросила яйцо весной, гусениц на тополях, которые Брик посадил в год коронации. Однако мало-помалу, скупо отвечая на вопросы, он оттаивал и принимался что-нибудь рассказывать. Показал ей блокнот с мастерски выполненными карандашными набросками. У него даже птичья лапа или ветка папоротника выходили необычно. Как только в поле зрения попадалось что-то интересное, он садился и зарисовывал. Поле долго не решалось признаться, что тоже рисует – Ее рисунки выходили гораздо хуже, но в конце концов не выдержала и показала ему один из своих лучших набросков, и он отозвался весьма одобрительно, только не бросай, велел он, пусть это будет не развлечение, не обязанность, а привычное занятие. Единственное, что осложняло новую дружбу, это Клэри. Она совсем не хотела гулять, часами сидела на яблоне, читая книжки не по возрасту, вроде «Черного красавчика», и плакала, не переставая. После того ужасного вечера, когда стало известно о дяде Руперте, Клэри проплакала и проговорила всю ночь, а потом как отрезала. Теперь она молча караулила почтальона и первой просматривала все письма. А каждый раз, когда звонил телефон, замирала, даже, кажется, затаивала дыхание, однако новостей так и не было, хотя прошло уже полтора месяца. Непонятно, что с ней делать, о чем говорить». В то же время Клэри дико ревновала Кристоферу, высмеивала их дружбу или дулась, когда Поли возвращалась с этюдов. Если Поли приглашала ее с ними, та лишь фыркала. Если предлагала заняться чем-нибудь вдвоем, получала в ответ, «Скучнее и придумать нельзя» или «У Кристофера выйдет куда лучше». На уроках вела себя отвратительно. Бедная мисс Миллимонт долго терпела неряшливую домашнюю работу или даже ее отсутствие. Как-то раз Клэри заявила, что перестала писать в дневник, поскольку это глупо и бессмысленно, и мисс Миллимент, которая никогда не теряла самообладание, с трудом сдержалась. Она обращалась с Клэри все мягче и мягче, что лишь раздражало девочку еще больше, пока однажды не выдержала и не повысила голос. Как она смеет так разговаривать? Повисла ужасная пауза. Полли видела, что мисс Миллимент всерьез рассердилась. Маленькие серые глазки сердито сверкали за толстыми стеклами очков, Наконец клэрри нарушила молчание. «А какая разница? Жаловаться на меня некому? Всем все равно». Она встала и вышла из комнаты, а у мисс Миллимент на глаза навернулись слезы. Единственным человеком, с которым она вела себя прилично, была Зои. Клэри помогала ей ухаживать за малышкой, купать, пеленать, восхищалась ее улыбками и с бесконечным терпением бегала на посылках. Ребенок, девочку назвали Джульеттой, Словно бы держал их обеих на плаву. Говорили они только о ней. А когда Невилл приехал на каникулы, и у него обострилась астма, клэрри сидела с ним по ночам, читала ему рассказы о Шерлоке Холмсе и заставляла снова чистить зубы, если он ел печенье в постели. Обо всем этом Полли знала, поскольку часто искала ее, чтобы убедиться, все ли с ней в порядке. Лишь в такие моменты клэрри была похожа на прежнюю себя. Вот и теперь она отправилась на поиски, чтобы рассказать о пленных. Клэрри, как всегда, сидела на яблоне и читала толстую книжку Луизы олкот бет только что умерла», — сообщила она. «Захвати наверх лист щавеля, ладно? У меня весь платок мокрый насквозь». Поля отыскала листок получше и забралась по веревке на свое место напротив Клэрри чуть повыше. «Ужасно, что они тогда не знали про туберкулез», — сказала клэрри вытирая щеку тыльной стороной ладони. «Наверное, тысячи людей умерли от этого». «Ты видела бомбардировщик?» «Где?» «Тот, что чуть на нас не свалился». «А, этот? Ну, слышала какой-то шум. Я не думала, что он свалится на нас. А вот чуть не упал. Кристофер сказал, что он пытался уклониться, дотянул до поля мистера Йорка». После короткой паузы Полли спросила, «Тебе не интересно что было дальше?» Клэри придержала страницу пальцами, отмечая место, где читала, и подняла голову. «Ну и чего?» Самолет упал и взорвался. Трое человек успели выбраться. Тут из ниоткуда появился мистер Йорк с рабочими, но к ним подошел Кристофер, отобрал у летчиков оружие и взял их в плен. Меня послал звонить полковнику Форбсу, а сам отвел их в церковь. «Он все так здорово сделал...» «Забавно. Пацифист играет в солдатиков». «Ты что? Он же спас им жизнь». «Ну и чего ты так разволновалась? Это же немцы. Мне вообще все равно, живы они или нет». «Да как ты можешь?» Полли была так шокирована, что даже испугалась. Однако Клэри с лицом припухшим от слез и заляпанным кусочками лишайника наградила ее вызывающим взглядом.